Глава третья. Доктор Форнштейн закрыл дверь кабинета, снял трубку, заколебался, повесил ее, сделал несколько шагов к окну и решительно вернулся к телефону. Попросил, чтобы его соединили с операционным блоком. «Это Форнштейн, готовьтесь, мы оперируем через 10 минут. Сейчас отправлю карту». Он аккуратно повесил трубку, покачал головой и вышел из кабинета. У двери нос к носу столкнулся с профессором Вильямсом. «Как дела?» – спросил тот. «Угостить тебя кофе?» «Нет, я не могу». «Чем ты занят?» «Глупостью. Собираюсь сделать глупость. мне надо бежать, я позвоню». Хорнштейн вошел в операционный блок. Зеленый халат был ему узковат в талии. Медсестра натянула ему на руки стерильные перчатки. В огромном помещении операционная бригада окружила тело Лорен позади ее головы, монитор пульсировал в ритме ее дыхания и ударов сердца. Как показатели? Спросил Фернштейн у анестезиолога. Стабильные, очень стабильные. Пульт 60, давление 120 на 80. Она спит. Газовый состав крови нормальный. Можете начинать. Профессор Фернштейн скальпелем сделал надрез на бедре вдоль перелома. Начиная раздвигать мускулы, обратился ко всей бригаде называя их своими дорогими коллегами он объяснил что сейчас они увидят как профессор хирургии с двадцати летним стажем приступит к хирургическому вмешательству которое соответствует уровню студента пятого курса репозиции бедра а знаете почему я это делаю потому что ни один студент пятого курса не согласился бы провести репозицию бедра пациенту который церебрально мертв уже более двух часов По этой причине он просит не задавать вопросов. Дел тут максимум на 15 минут. И он благодарен им за то, что они включились в игру. Лорен. Одна из учениц Фернштейна. И все присутствующие в операционной понимали хирурга и готовы были его поддержать. Зашел рентгенолог и протянул снимки, результаты сканирования. На снимках просматривалась гематома в затылочной доле. Было принято решение сделать пункцию, чтобы ослабить давление. В задней части головы проделали отверстие, и тонкая игла, движение которой отражалось на мониторе, прошла сквозь мозговую оболочку. Хирург направил ее в область гематомы. Мозг, по видимости, не был затронут. Зонд начал отсасывать кровяную жидкость. Почти немедленно внутричерепное давление стало падать. Анестезиолог тут же повысил содержание кислорода в смеси, подаваемой через интубационную трубку, чтобы увеличить насыщенность мозга кислородом. Освобожденные от давления клетки вернулись к нормальной работе, мало-помалу выводя накопившиеся токсины. С каждой минуты атмосфера в операционной менялась, как будто все постепенно забывали, что оперирует клинически мертвое человеческое существо. Каждый включился в работу – Один отточенный профессиональный жест сменял другой. Операция проводилась методично и чётко. Пять часов спустя профессор Фернштейн хлопнул перчатками, стаскивая их с рук. Он попросил зашить разрезы и перевести пациентку в послеоперационную палату. Приказал, чтобы после окончания действия анестезии вспомогательные дыхательные аппараты были отключены. Он еще раз поблагодарил бригаду за участие в операции и заранее выразил признательность за сдержанное поведение при обсуждении данного случая в будущем. Прежде чем покинуть операционную, профессор попросил одну из миссистер Бетти предупредить его, когда она отключит аппараты. Выйдя из блока, быстрым шагом направился к лифтам. Проходя через приемный покой, обратился к дежурной и пожелал узнать, находится ли еще доктор Стерн в больнице. Девушка ответила отрицательно. Стерн ушел совершенно подавленный. Профессор поблагодарил ее и удалился, предупредив, что будет в своем кабинете, если понадобится. Лорен перевели из операционного блока в послеоперационную палату. Бетти подключила кардиомонитор, энцефалограф и интубационную конюлю для искусственного дыхания. Окруженная всем этим оборудованием, Лорен на своем ложе походила на космонавта. Медсестра взяла анализ крови и вышла. У спящей пациентки вид был безмятежный. Сомкнутые веки будто намечали контуры мира сна, сладкого и глубокого. Прошло полчаса, и Бетти позвонила Фернштейну. Она сообщила, что действие анестезии закончилось. Профессор поинтересовался жизненными показателями. Бетти сказала, чего он и ожидал. Показатели оставались стабильными. Она настойчиво попросила подтвердить указания относительно дальнейших действий. «Отключайте дыхательный аппарат, я сейчас спущусь». И профессор повесил трубку. Бетти зашла в палату, отсоединила трубку от канюли, предоставив пациентке возможность дышать самостоятельно. Несколько секунд спустя она убрала интубационную трубку, освободив трахею. Отвела назад прядь волос с албалором, посмотрела на нее с нежностью и вышла, погасив свет. Комната освещалась теперь только зеленым светом энцефалографа. Линия на нем оставалась прямой. Примерно через час сигнал осциллографа дрогнул. Вначале лишь чуть-чуть. Внезапно точка, обозначавшая конец линии, рванулась вверх, выписав большой пик, затем стремительно стала падать вниз и, наконец, вернулась на горизонтальное прямое Свидетелей этой аномалии не было. Бетти вернулась в палату только час спустя. Она сняла показатели Лорен, развернула несколько витков регистрирующей ленты, постоянно выползающей из аппарата, обнаружила аномальный пик, нахмурила брови и просмотрела еще несколько витков. Отметив, что дальше на ленте пиков не было, Бетти бросила ленту и не стала задаваться вопросами. Подняв трубку телефона, она вызвала Фернштейна. «Это я. У нас случай глубокой комы со стабильными показателями. Что я должна делать?» «Найдите кровать на пятом этаже. Спасибо, Бетти». Фернштейн повесил трубку.